Глава 19. Расходимся по комнатам, чтобы собраться и встретиться уже внизу. Мне не помешало бы переодеться, обращаюсь к Адриану, сидя на кровати, когда он выходит из гардеробной. Можем заехать к тебе, твой дом как раз по дороге. От воспоминаний о маме внутри всё сразу сжимается. Я уже не живу с мамой. Встаю с кровати, попытавшись скрыть перемены в настроении. Мишель, посмотри на меня. Конечно же, от Адриана ничего не скроешь. Нужно было давно привыкнуть к этому. Поднимаю на него взгляд. Только не говори, что этот ублюдок всё ещё живёт с твоей матерью, и ты ей ничего не рассказала? С досадой смеюсь, посмотрев на свои руки. Я рассказала ей ещё на следующее утро. Вот только Саймон сочинил красивую историю о нападении на него уличных воров, чтобы как-то оправдать своё избитое лицо. А когда я призналась маме, что он чуть не износилл меня, она не поверила мне, потому что Саймон успел ей навешать очередной лапши ещё раньше, будто я положила на него глаз. Ублюдок оказался изворотливым, заключает Адриан полным ненависти голосом. Я говорил тебе, котёнок, что нужно было сразу заявить на него в полицию. Меня передёргивает от воспоминаний того вечера, и я обхватываю себя руками. Чувствую, как Адриан подходит и обнимает меня, забирая в плен своих сильных рук. обнимаю его в ответ, растворяясь в приятных ощущениях защищённости. Завтра же ты заберёшь свои вещи и переедешь ко мне, поднимаю на него растерянный взгляд. Даже не смей сопротивляться, Мишель, в голосе слышна твёрдость и решимость. Я её не собиралась, шепчу и став на носочки, впиваюсь в его губы поцелуем. Гуляем по парку и просто отлично проводим время. Казалось бы, я должна радоваться такому замечательному дню в отличной компании. Я думаю о переезде к Адриану. Вот только я никак не могу отделаться от мысли о маме. Понимаю, что сильно скучаю по ней. Какой бы она ни была, но она единственный мой близкий родственник, и у нас были с ней хорошие времена в перерывах между её мужьями. Мишель, слышау обращение ко мне, Эмили, поворачилась к ней. Да? Я зову тебя уже второй раз. Ты в порядке? Ты стала какая-то задумчивая. Наше общество тебе уже надоело? Чутьливо улыбается. Замечаю на себе встревоженный взгляд Адриана, и кажется, он знает, о чём я сейчас думаю. Нет, нет, что ты. Всё в порядке. Смущённо улыбаюсь. В моей сумочке звонит телефон, и я тянусь за ним, чтобы посмотреть, кто звонит. Увидев от кого входящий, сразу начинаю волноваться. Простите, мне нужно ответить на звонок, предупреждаю Эмилиса Адрианом и отхожу в сторону, нажав на кнопку ответа. Привет, мама. Привет, дочка. Слышу её тихий голос в трубке, и душа просто рвётся на части. У меня для тебя есть важная новость. Какая? Настороживаюсь. Пришло письмо из Берлина от твоего отца. Замираю, не в силах ступить и шага. Что? Зачем? Единственное, что вырывается у меня. Мне жаль, Мишель, но твоего отца больше нет. Он просил переслать письмо сразу после его смерти. Он завещал тебе свой дом и компанию. Мама, я ничего не понимаю, что всё это значит. Начинаю ходить со стороны в сторону, пока мимо меня проходят люди. Краем глаза увидев, что Адриан с Эмили остановились, кидаю встревоженные взгляды на меня. Всё просто, моя дорогая. У него обнаружили рак, который быстро начал прогрессировать. И поскольку он развёлся со своей женой, и у него не осталось других детей кроме тебя, он завещал всё своё имущество своей дочери. Я ведь совсем его не помню, мама. нахожусь в полном недоумении мало понимаю, что сейчас услышала. Зато он тебя прекрасно помнил, дорогая, и в письме очень сожалел, что не участвовал в твоей жизни. Я я не знаю, что на это сказать, мам. Тебе просто нужно всё это переварить и найти время, чтобы приехать за письмом. В нём есть кое-что для тебя. Да, я постараюсь приехать в ближайшее время. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Спрашивает мама голосом, в котором слышна горечь. У меня всё хорошо, мама. Чувствую, как слёзы наворачиваются на глаза. А у тебя? Слышу досадный смех в трубку. Я выгнала Саймона. Он сделал тебе что-то плохое? Быстро спрашиваю, боясь услышать то, чего бы мне не хотелось. Я застукала его с одной официанткой прямо у нас дома. Подала на развод и сказала, чтобы он убирался и даже не рассчитывал ни на что. пригразив засудить его за попытку изнасилования моей дочери. Ох, мама, шепчу в трубку, выдохнув с облегчением. Прости меня, девочка моя. Я была так слепа. Я так виновата перед тобой. Я знаю, что была ужасной матерью. Её голос срывается, и слышу, как начинает плакать в трубку. Мамочка, я очень скучаю по тебе. Сама начинаю плакать. Я тоже по тебе скучаю, родная. Я всегда буду рада тебя видеть. Я люблю тебя, мам. И я тебя люблю, Мишель, шепчет и отключается. Вытираю слёзы, глубоко выдохнув и иду к Адриану с Эмили. Простите, что заставила ждать. Ловлю на себе две пары встревоженных тёмных глаз. Ты в порядке, котёнок? Подходит ко мне Адриан, обняв за талию. Поднимаю на него взгляд и начинаю улыбаться. Да, пожалуй, сейчас всё в полном порядке. Блуждает взглядом по моему лицу, будто хочет убедиться, не вру ли я. Уверенно, уверенно. Тогда я очень рад. Наклоняется и оставляет короткий поцелуй на моих губах.